О злобном взгляде Горелого Горелов еще до того, как приняться за сбор, быстро осмотрел внутренность своего опустошенного мешка и теперь, с досадой отбросив его, л и х о р а д о ч н о работал не столько охотясь за животными, сколько разбрасывая их в разные стороны. Он быстро приближался к углу, где Павлик осторожно распутывал клубок из великолепных морских лилий, г а р г о н и й г о л о т у р и й и ярких морских звезд. Неожиданно в середине клубка пальцы Павлика наткнулись на что-то твердое, угловатое. Бережно раздвинув сплетение отростков, лучей и присосков, Павлик с трудом вытащил что-то металлическое, необычайно тяжелое и ахнул от удивления. Перед ним был знакомый ящичек для запасных частей Ундервуда Горелого. Напряженно держа ящичек в обеих руках,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 Когда, обернувшись, он увидел перед собой эту пугающую фигуру и глаза, полные ярости и угрозы, мрачные, глубоко запавшие глаза. Павлик едва нашел в себе силы пролепетать. «Федор Михайлович, зачем это здесь? Ведь части могут заржаветь и испортиться». Не разгибаясь, с опущенными глазами Горелов резко вырвал из рук Павлика тяжелый ящичек и придушенным, прерывающимся голосом сказал. «Да нет же!» Там нет запасных частей. Я туда переложил кое-какие лабораторные инструменты для сбора. Он быстро спрятал ящичек во внутреннем кармане мешка и, молча не взглянув на Павлика, продолжал укладывать животных в мешок. Комиссар смотрел из своего угла. Сбор был окончен. в с ё прошло благополучно. Ничего из добычи не было потеряно, ничего не испорчено. Участники экскурсии, довольные и усталые, выложили из мешков свою добычу в лабораторные ванны и ящики и разошлись по каютам. Горелов вместе со всеми прошел по коридору, открыл дверь своей каюты и скрылся за ней. Дверь резко с отрывистым стуком задвинулась, и Горелов, сперекосившимся сразу от ярости лицом, на мгновение застыл на месте возле нее.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 уходил от банки Бёрдвуд, держа курс на огненную землю.